Глава двадцать первая. Нейла быстрым шагом шла через лес, следом за поглощённой. Они не могли далеко уйти. Куда они пропали? «Она ведьма», — прошелестела поглощённая. «Она видит путь. Я нет». «И что будем делать?» «Ты же советница. Советуй». Нейла остановилась, замерла, прислушиваясь к шорохам вокруг. «Это странно. Лес будто дышит. Я слышу его дыхание». «Он зачарован», — кивнула поглощённая. «Вечная печаль в нём». Он ожидает своих хозяев, оберегает то, что ему назначено. Как верный пёс. Не хотелось бы мне попасть сюда, будь я живой. «Хватит нагонять жути», — рыкнула Нейла. Нежить засмеялась. «Жуть впереди, советница?» Я лишь предупредила. Нейла не верила словам поглощённой, но всё же перекрестилась и пошла дальше. Останавливалась у нечаянно сбитых камней, у глубоких следов, оставленных тяжёлыми сапогами. «Туда», — указывала поглощённая, и всё чаще оглядывалась. Ей, мёртвая жрица, была открыта чуть больше, и она видела, как сквозь солнечные блики проступают тёмные тени прошлого, как смотрят голодные глаза древнего морока на советницу, слышала, как позади, по их следу, торопливо идёт человек. Она даже знала, кто — Светозар. А чуть поодаль сам тёмный жрец-китар. И не один. С ним, вынюхивая, бредут бесы. И поглощённой это не нравилось. «Погоня за нами». Прошелестела на советница в ухо, когда та остановилась, рассматривая странный след. «Почему за нами?» — удивилась Нейла. «За Гаяной? Кто-то за жрицей, а кто-то за тобой». Нейла посмотрела назад в густые ветви частых деревьев. Тень, листья, ничего не видно, и даже до слуха не доносятся голоса. «Я видела в замке святозара. Не как карах послал». Мертвая кивнула. «Не вернусь», — упрямо проговорила советница. «Пока своего не получу, ни за что не вернусь». Поглощённая кивнула. «Не вернёшься. Живой!» И направилась между деревьями. Нейла поёжилась. «Не вернётся. Она не вернётся к караху. Никогда. Стоит это его свобода. А она сама стоит его любви. Кто она? Советница. Наглая девчонка, никогда не слушающая своего правителя. А он всегда её слышал. И слушал. Нейла с усилием сдержала дрожь. Она никогда не будет с ним. Она продала тело, молодое, красивое, взамен на его свободу. И теперь её участь — стоять рядом с правителем Нугора, улыбаться и делать вид, что она Нейла. Или всё сложится по-другому, и настоящая Нейла просто уйдёт. А с умрачной останется жить, разве что сила её пропадёт во мраке, в том самом, в котором будет биться и метаться от страданий душа Нейлы. Стоит ли оно свобода караха? «Стоит», — кусая губы, прошептала Нейла и направилась вслед за мёртвой жрецей. Прошла она немного, поглощённая стояла у дерева, вслушиваясь. «Тихо!» приложила палец к губам. Приглушённые голоса. Нейла не могла разобрать слов. Силуэтов не видела вовсе. Слишком густые деревья и высокие кусты. А потом серебристый свет разлился между деревьями. Нейла стояла, замерев и почти не дыша. Внезапно по деревьям прошла волна, ударил порывом ветер, снося жёлтые листья, и всё стихло. Нейла пробралась через кусты, больно ободрав руки. Оглянулась на поглощённую. То и не было. Зато рядом послышался голос. «Девица, посмотри на меня». «Я всем хорош». «Кто? Кто здесь?» На секунду меч дрогнул в руке советницы. Из-за дерева вышел кособокий парень. Слипшиеся волосы висели паклей. Из одежды только гнилые листья. Тёмные глазницы. Земля под ним чавкала. Неупокоенный. Нейла уже встречалась с подобными и прекрасно знала, какими последствиями может обернуться такая встреча. Она покрепче сжала рукоять меча. В этот момент рядом кто-то зашевелился. Усталость пропала внезапно, как и сонливость. Игнат открыл глаза, напротив него стоял жуткий паренёк. «Не шевелись и не смотри в глаза», — тихо шепнули рядом. Игнат покосился. Советница Нейла. «Не похоже, что он злобный». «Это пока не злобный, а посмотришь в глаза и за собой потянет под землю. Он неупокоенный, ходит, людей губит, особенно молодых девушек, их в большинстве». В это время неупокоенный снова затянул глубоким голосом. «Девица, я жених хороший. Пошли к тебе, с родителями познакомишь. Я мужем нежным буду». «Ага, сейчас», — шепнула Нейла и выпадом снесла ему голову. Та покатилась по земле, чавкая губами. Тело растопырило руки, пытаясь её найти. «Ах-ха-ха, недоброе. Подожди, я тебя найду, со мной пойдёшь». Голова клацала зубами. Игнат подскочил, пнул её подальше. Тело побежало следом, чавкая ногами. Игнат оглянулся. Заметил, как и остальные начинают подниматься. Радамир тряс головой, тёрла глаза тала и даже домовой зевал, прикрывая рот рукой. «Весёлое местечко!» — хмыкнул Игнат подскочил на месте от громкого. «А кто здесь у нас?» — раздался вскрик Нейлы. Ещё двое неупокоенных стояли у кустов. Игнат снёс этим головы, на несколько частей разрубил тела. «Так-то надёжнее. Злые, злые, найдём, с собой заберём!» — орали головы. «Нам лучше побыстрее убраться отсюда». Игнат сунул меч в ножны, огляделся. «Где Аглая? И Тимир?» Радамир услышал, захлопал глазами, бросился заглядывать за деревья. Тала настороженно осмотрелась. Тихон принюхался. «Бросили вас ваши силы и одарённые», — усмехнулась Нейла. «В обитель пошли». Игнат злопнул землю. Радамир крякнул. Тихон потёр бороду и посмотрел на Талу. Знахарка пожала плечами. «Так кто знает, что там в обители?» «Может, они нас оградить хотели?» «Вот именно. А если помощь нужна?» Взревел Радомир и заметался между деревьями. «Им лучше знать. Они...» «Люди. Такие же, как и мы», — гаркнул Игнат. «Ага», — присвистнул Тихон. «Вот ты сейчас особенный человек, и рыльца у тебя совсем человеческая». Игнат рыкнул и бросился на Тихона, но путь ему преградил Радомир. «Не по силе наша. Нужно? Так на меня рычи без!» Игнат схватил Радомира за грудки Тот вцепился в широкие плечи беса. Пронзительный, разрывающий слух виск так и застал их, смотрящих друг на друга с ненавистью. А из кустов донёсся довольный смех неупокоенных. Нейла оглянулась, отступила на шаг и пронзительно закричала. «Бежим!» Радомир оттолкнул Игната, схватил на ходу за руку Талу. Та успела уцепить за шиворот Тихона, и они помчались следом за мчащейся советницей. Игнат, хлопнув крыльями, взвился ввысь и сразу понял. Это была не лучшая идея. Резко спикировав и вниз, побежал со всеми. «Кто там?» Заикаясь и семья ногами, выкрикнул Тихон. Рука Талы то заставляла его подпрыгивать, то он падал и смиренно волочился по земле. «Бес его знает», — гавкнул Игнат. «Но оно летает». «Вороны! Какие они большие! Неупокоенные!» Заорал Домовой, оглянувшись и встретившись со зверелым взглядом огромной птицы, несшейся следом. Игнат подхватил орущего Тихона из рук Талы, посадил себе на плечи и понёсся вперёд. Нейла не бежала. Она скакала огромными прыжками, перепрыгивая кусты, срубаемые на бегу мечом. Каркань ей, несшаяся следом, резала уши. За очередной куст Нейла зацепилась и рухнула вниз лицом. Тут же перевернулась и уткнулась в птичью голову с обломанным клювом и ощипанной головой. И она явно ей не нравилась. Клюв щёлкнул. Неупокоенная птица наступила лапой на меч. Нейла взвизгнула и начала отползать. Жуткая нежить двинулась за ней, ударила лапой. Едва задела по лицу, но на щеке остался багровый след. Нейла вывернулась. Вторая лапа распорола землю. нейло вскочила. Убежать не успела. Огромные когти вцепились в её плечи. а, -а, -а Советница изо всех сил пыталась вырваться из цепких лап. Земля всё быстрее удалялась от неё. Внизу, прямо под ногами, остановилась и бросилась за ней преследуемые летающими тварями Талла. Кинулся, вытаскивая на ходу лук Радомир. Ударил перепончатыми крыльями, скидывая из себя домового Игнат. Бес успел перехватить Снейлу, прежде чем стрела охотника пронзила голову твари. Опустив девушку на землю, бросился к бьющемуся с очередной парочкой воронов Радомиру. Охотник прикрывал талую Тихона. Лук валялся поодаль. Твари, обступившие их, мерзко хрипя хлопали большими крыльями. Радомир размахнулся, бес, рыча снес лапой одного ворона, второй рванул вверх, и уже оттуда начал оголтело кричать, крыть непонятными, но явно ругательными выражениями. Путники перевели дыхание. «Я так понимаю, неупокоенные здесь все обитатели?» Ответом был перепуганный взгляд Талы. «Что ж, значит, убираемся быстрее. Только куда?» Тяжело дыша спросил Игнат и посмотрел на Тихона. Тот пожал плечами, возвёл глаза вверх. К ним подошла, морщаясь от боли Нейла. Ворон изрядно порвал ей костюм. «В сторону солнца». «Это от чего же?» Ехидно поинтересовался Радамир. «От того, что там обитель. А откуда тебе знать, что там обитель?» Нейла усмехнулась в лицо охотнику. «От того, что она там!» и ткнула рукой. Радомир недоверчиво обернулся. В заходящем свете солнце играло в лучах бликами башня тресвета. «Ведьма вошла в обитель», — протянул Тихон. «Или Гаяна», — уточнила Нейла. Солнечные лучи сверкнули в верхушках деревьев и пропали, погрузив лес и башню в сумрак. Слышался лёгкий плеск бьющихся о камне волн. Обитель была гигантской. Она простиралась далеко, насколько хватало взора, окружённая стеной и омываемой водами озера. За стеной угадывались широкие окна в массивных каменных плитах. Круглая башня, настолько высокая, что у Игната заломила шея при попытке её разглядеть. Обитель торжественным величием возвышалась над деревьями, зачарованного леса. Фриза с древними письменами над входом, от которого вверх уходил мост. «Могли бы и приспустить», — вздохнул Радомир, трогая воду. «Студёна». «И, наверное, глубоко», — нахмурилась Нейла. «Тебя могу перенести», — изобразил любезную улыбку Игнат. «И тебя?» — обернулся к Тали. Радомир скрипнул зубами. Тихон тоскливо вздохнул. Игнат расплылся в улыбке. «Домовёнку Кузи тоже перенесу, а вот тебя, Бугай!» Он смерил главу насмешливым взглядом. «Увы, не по силе ноша». Игнат подошёл к Нейле и уже взял её за руку, та благодарно улыбнулась. «Завораживающее зрелище не находите?» Нейла обернулась на голос. Лицо исказило недобрая гримаса. К берегу приближался китар, верхом на чёрном коне. Позади брели десять соглядатаев, нехорошо поглядывающих на Игната. Много столетий я был лишён возможности видеть это чудо. Обитель ведьм. Он спешился, кинул по одному из соглядатаев, подошёл к берегу, снял перчатку и опустил ладонь в воду. Вы знали, что эти воды заживляют раны? Нет? Обидно. Заживляют только ведьмам. После тяжёлого пути, обладающие даром, измождённые и раненые, они входили в водоозеро ведьм и выходили совершенно бодрыми. Одно из чудес обители. «Кстати, а как вам прогулка по лесу с неупокоенными?» Китар поднялся, стряхнул с рук воду, неторопливо натянул перчатку, подошёл к Нейле. «Так о чём вы меня просили, советница?» «И начальник моей собственной стражи?» Китар поморщился. «Хотя от тебя, Игнат, вполне ожидаемо». Нейла побледнела. «Я не с ними!» Попыталась оправдаться. Правитель не слышал. Он, прищурившись, сверлил взглядом Игната. «Бес!» — нервно дернул из щека. Он передернулся и перевел пронзительный темнейший взгляд на советницу. Нейла попробовала отступить. Игнат бросился на помощь, но было откинут далеко в озеро. Взвыл, пытаясь вынырнуть придавливаемой тяжелой рукой, избивающейся тьмы. Закашлял, захлебываясь и проклиная бесовское подчинение правителю Хлада и почти одновременно с этим ощутил, что тьма не давит, а всего лишь сдерживает. «Прочь!» И она послушно отпустила. Игнат рванул из воды, но не успел. Меч возник из-за клубившейся вокруг китары мглы. Тонкое лезвие вошло под ребра советницы. «Нейла!» — голос, ворвавшегося на берег Светозара, приглашил её вскрик. Он успел поймать её на руки. Кровь хлынула из раны. Нейла слабо улыбнулась. «Не успел, Светозар. Не успел». Игнат напал на китара сзади. Тяжёлый удар оглушил правителя. Он вскрикнул. Тьма вокруг него взвилась, устремилась к Игнату, откинула его в сторону и метнулась обратно к гитару. Заорал, выхватывая меч Радамир. Соглядатые кинулись на Игната. Тьма рванула к охотнику. Рёв Светозара пронзил воздух, меч ударил в сгусток мглы. Тьма вывернулась, поглотила его. Были слышны лязг оружия, вскрики охотника и стражи и тяжёлое дыхание мглы. Тихон кинулся на помощь Игнату, запрыгнул на одного саглядатая и начал дубасить его по голове прихваченным камнем. Тала всхлипывала, прижимая краном Нейла травы, шептала молитву. Поглощённая возникла из ниоткуда. Тала вскрикнула, пытаясь прикрыть умирающую. Мёртвая жрица покачала головой. «Не бойся, знахарка, мне не нужно умирающее тело», наклонилась над советницей. «Ты обманула меня». «Ты меня тоже», едва слышно шепнула Нейла. «Что ж, мы в расчёте». Глощённая кивнула и выпрямилась, повернула голову к обители. «Надеюсь, я не опоздала».